«Вера, ловко маневрирую между лужами, а где не могу пройти, нет, не плыву. Иду по бортику, как канатоходец, расставив руки в стороны. В одной удерживаю сумку, в другой зонт. Держу баланс. Мне нельзя промочить и испачкать свои новые сапожки и почти новое пальто. Октябрь в этом году мерзкий, дождливый, как сказали бы депрессивные и солнцезависимые. А мне любая погода нравится». Но разве можно не восхищаться этими багряно-огненными листьями, прибитыми грибным дождем к земле? Этим свежим влажным воздухом, напоенным романтичным унынием, низкими серыми облаками и ганимыми осенним ветром. Нависаю над чистой прозрачной лужицей и разглядываю себя точно в зеркале. Ой, эти очки!» Печально вздыхаю, перепрыгиваю через лужу, Подключаю гарнитуру к телефону и спускаюсь в метро, которое доведет меня до университета. Университет, в котором я учусь, не МГУ, но тоже достаточно престижный в столице. Моих баллов ЕГЭ хватило поступить на бюджет. Вернее, мои баллы были самыми высокими среди всех поступающих на менеджмент. Мне нравится территория нашего студенческого городка. Пробегая по главной аллее, вдоль которой по разные стороны находятся институты, я каждый раз не верю сама себе, что я студентка второго курса экономического факультета. Всякий раз именно на этой аллее я чувствую себя частью одной большой неповторимой студенческой семьи. Но только на этой аллее, потому что дальше я погружаюсь в мир знаний учебников, коллоквиумов и гонкой за оценками обосабливаясь от этой самой неповторимой общей семьи. Вся студенческая жизнь проходит мимо меня. Я не хожу по впискам, не участвую в групповых сборищах, не играю, не смотрю местный КВН, не зависаю в столовой, не перекуриваю в сортирах, не болею за наших, я не в группе поддержки и у меня нет друзей. Я не мизантроп и довольно общительна, но как-то с друзьями у меня не складывается. Наша группа разбилась на лагеря по интересам. А я так и не смогла прибиться ни к одному из этих лагерей. Пока мои одногруппники заводили знакомства друг с другом на студенческих вечеринках, я дружила с учебниками и художественной литературой. Мой брат называет меня «Остановкой ботанический сад». Но я не ботан, я просто... Ладно, я ботан. Очкастый щуплый ботан. Но это не значит, что я ни с кем не общаюсь и считаю всех беспросветной темнотой. Хотя половину сидящих в этой огромной аудитории я именно такими и считаю. Замедляю шаг и сканирую взглядом присутствующих, пытаясь высмотреть его, чтобы примаститься поближе, а потом всю пару украдкой глазеть». В аудитории с деревянными восходящими кверху столами шумно и возбужденно. Первой парой у нас общая на весь наш менеджерский поток дисциплина лекция по высшей математике. И я каждый раз жду именно эти совместные занятия, потому что потом мы разберемся по своим группам на семинары а Артем Чернышов к моей скорби, не в моей группе. По Чернышову я тайно страдаю второй год. Правда, за летние каникулы я о нем преспокойно забыла и успокоилась. А когда мы вышли на учебу в сентябре, я поняла, что до сих пор страдаю. Если я заучка, это не значит, что мне не может кто-нибудь нравиться. Мне нравится Артем Чернышов. Но проблема в том, что я ему, кажется, не нравлюсь. По Чернышову сходят с ума многие девчонки нашего курса. Да и не только. Студентки-старшекурсницы истекают слюной, когда им улыбается Тёма. А из их глаз сыплются сердечки и разноцветные конфетти. Не знаю, что сыплется из моих окуляров, но Чернышов Артём меня не замечает. И угораздило же меня влюбиться в главного красавчика нашего вуза. Не могла, что ли, попроще кого-нибудь выбрать? Но, с другой стороны, попроще это не мой формат. «Ставить себе задачи и находить их решение, как бросить себе вызов». «Я заняла тебе место!» — кричит Кира Федотова на всю аудиторию так, что половина сидящих находит очки на моем лице. Проклинаю ее за то, что выставила меня объектом всеобщего, ненужного мне внимания, но только не его. Я не знаю, как так получилось, что Кира Федотова вдруг решила, что мы подруги». Смею подозревать, что после одного случая, когда Кира неудачно уснула на лекции по сопромату, «Неудачно — это когда тебя спалил лектор. Удачно — когда ты выспался и остался непойманным». Разгневанный преподаватель разбудил Федотову и заставил отвечать на вопрос, который она вряд ли видела и слышала во сне. «Я сидела неподалеку, и черт меня дернул шепнуть ей ответ». Кира Федотова, естественно, не расслышала и ляпнула такую пургу, что ее потом удалили из занятий. Но для Киры Федотовой оказалось важнее неправильность ее ответа, а то, что из всей аудитории ей помогла только я. С тех пор мы как бы подруги. Я не разубеждаю ее в этом, но и не соглашаюсь, сохраняя нейтралитет. Мне приходится ее терпеть еще и потому, что иногда она снабжает меня информацией и свежими сплетнями об их второй группе. Между прочим, той, в которой учится Артем Чернышов. С великим прискорбием поднимаюсь на пятый ряд и сажусь рядом с Кирой. Это очень далеко. С Артемом нас разделяют несколько рядов и проходов, и мне его плохо видно. Но я и так знаю, какой он красивый и гладкий. Да, гладкий. Его кожа – образец из рекламы средств от прощей. И мне кажется, что он как раз ими и пользуется. Но невозможно иметь такую идеальную, ровную, чистую кожу. Я завидую ему. Завидую и желаю потрогать его лицо, чтобы убедиться, что оно настоящее, а не керамическое. Иногда мне хочется найти свои старые детские очки больше диоптрии чтобы разглядеть кожу Артема, как под микроскопом. Мне нравится в Чернышове все. Его не спадающая на лоб длинная челка, или это не челка, я не разбираюсь, но выглядит стильно. Нравится, как изящно он дергает головой, чтобы закинуть волосы на бок. Нравится его широкая красивая улыбка, которую он раздаривает всем, кроме меня. Его остроумные шутки, пухлые губы — И карие, практически черные глаза. Слева от него сидит его друг, одногруппник Роберт. Обезьян редкостный. Я до сих пор не могу понять, как мой Артемка может общаться вот с этим приматом, словарный запас которого состоит из А и У. А вот справа... Та, которая не дает мне спокойно учиться с конца первого курса. Моя одногруппница и дива местного разлива Карина. Причем дивой она обозначила себя сама. И я думаю, это не потому, что ее фамилия Дивеева, а потому, что она слишком себя любит и боготворит. Весь первый семестр первого курса для всех я была просто одногруппницей-ботанкой, у которой можно было попросить ее помочь и дать списать. Ни меньше, ни больше. Но все изменилось после зимних каникул когда наша группа практически в полном составе съездила отдыхать на туристическую базу. Не поехали только я и еще одна девочка, которая заболела ангиной. Хочу сразу уточнить. Первая группа, в которой я учусь, считается элитной. В ней учатся студенты на коммерческой основе. То есть те, кто может позволить себе платить баснословные деньги. Детки, рожденные сразу в брендовых шмотках и шестью нулями в глазах. В этой же группе учусь и я, потому что набрала самый высокий вступительный балл. Кроме меня, на бюджете учится еще один мальчик. Но у него и с головой и с финансовым положением родителей полный окей. После зимних каникул я вернулась в институт с гоем и объектом насмешек дивеевой, которая вдруг решила, что я босячка, позорящая их золотую группу. Но знаете что? Мне абсолютно до Северного полюса, что они там говорят. Потому что в нашей небогатой семье есть душа, уважение и любовь. Карина Дивеева красивая девушка, очевидного я не могу отрицать, как бы она меня ни раздражала. Возможно, своей внешностью она компенсирует то, чего не хватает ее голове – мозгов. В моей же голове серого вещества столько, что можно было бы отложить его в баночку и поделиться с Кариной. Да, только наша дива вряд ли поймет, что с ним делать и нанесет на лицо в качестве маски. Печально вздыхаю и отворачиваюсь. Такой, как Карина, мне не быть. А, судя по всему, моему Артему нравятся как раз такие. Ухоженные, привлекательные няшки с кукольным личиком. не очкастые зубрилки. В вещах с распродаж из масшопа.